Во-вторых, при коммунизме денег не будет вообще. Но уже в 1921 году была проведена Всероссийская лотерея, доходы от которой пошли на помощь голодающим. Первые советские лотереи проводились добровольными обществами – Осуавиахимом, Дедкомиссией, Автодором, Осводом и Обществом Красного Креста и Красного Полумесяца. Все эти названия вошли в фольклор НЭПовских времен. Про эти лотерии сочиняли частушки и анекдоты. Авторы «Золотого теленка» и 12 стульев» не раз потрунивали над процедурой розыгрыша. Государство старательно делало вид, что оно в играх не участвует, а лишь дает разрешение на проведение тиражей. После Второй мировой войны лотереи, проводимые добровольными обществами, стали совершенно официально отчислять часть своих доходов в государственный бюджет. Например, наследник Осавиахема с 1968 года ежегодно проводил лотереи на сумму 80 миллионов рублей, из которых 50% расходовалось на оплату выигрышей. 20% перечислялось в государственный бюджет, 20% поступало в доход самого общества и 10% уходило на организацию лотерей. По советским масштабам выигрыши были весьма значительными. В результате одного розыгрыша граждане могли стать владельцами автомобиля «Москвич», автомобиля «Волга», нескольких мотоциклов, дачного участка и массы предметов домашнего обихода. а в лотерей досаф в 1960 году разыгрывались даже две двухкомнатные квартиры. Но популярности эти советские лотереи так и не снискали. Люди воспринимали покупку билета как очередной налог, наряду со сдачей профсоюзных взносов или членских взносов в общество Красного Креста. А первой азартной лотерей стала, конечно, «Спортлото». 20 октября 1970 года в Москве в Центральном доме журналиста был проведен первый тираж всесоюзной лотерии «Спортлото». Вскоре вся страна зачеркивала числа в билетах и с замиранием сердца ждала результатов розыгрыша. Форматом лотереи был выбран уже известный нам формат генуэской числовой лотереи «6 из 49». Только вместо имен претендентов на кресло «Великий совет в спорт лото» каждому номеру присвоили название вида спорта, и улыбающиеся дети раз в 10 дней вытаскивали из барабана счастливые 6 шаров. К первому розыгрышу было продано 1,5 миллиона билетов. Выигрыш за все шесть угаданных номеров составил 5000 тысяч рублей. И в первом же розыгрыше его получила гражданка Морозова, инженер-экономист из Москвы. С каждым новым тиражом «Спортлото» приобретала все больше поклонников. С 1974 года розыгрыши получили постоянную прописку на центральном телевидении. Это еще больше подняло популярность лотереи. Еще одним несомненным плюсом лотереи «Спорт-Лото» была ее открытость критики и пожеланиям зрителей. Так барабан был заменен на прозрачный лототрон, в котором шары перемешивали три механические руки. В 1980-х годах максимальный выигрыш в «Спорт-Лото» был 10 тысяч рублей, а минимальный 3 рубля при стоимости билета в 50 копеек. Позже зрители пожелали, чтобы шары выпадали не скопом, а через некоторые промежутки времени, что также нашло отклик у организаторов. Лотерея постоянно изменялась и совершенствовалась. Добавился розыгрыш 5 из 36. Розыгрыши стали проводить каждую неделю по воскресеньям. Позже под крылом «Спортлото» появилась моментальная лотерея «Спринт». В 1978 году был запущен проект «Международное спортивное спортлото». Он был поддержан всеми странами соцлагеря, жители которого вместе с советскими гражданами начали ставить крестики в билетах. Сегодня в России хоть и действует около 30 частных лотерей с билетами, тиражами, правилами и прочими обязательными атрибутами, Особого успеха они не имеют. Другое дело – товарные лотереи, которые проводятся по формату...